И ведь всегда было так. То одна экспедиция, то другая, а потом войны. Соня обвенчалась с Александром Колчаком в Иркутске. Едва тот вернулся из арктической экспедиции. Но в Петербург с молодой женой он не поехал. 27 января 1904 года началась война с Японией. Так что сразу же после свадьбы Колчак направился в Порт-Артур. У Сониной матери, Дарьи Федоровны, такой поступок понимания не встретил. Дарья Федоровна вообще многого не одобряла в семейной жизни дочери. Но что это такое? То экспедиции, то войны. Венчание три года ждали. Сонюшка вся извелась и измучилась. А после свадьбы опять не стало жизни. Порт-Артур, потом еще год и японцев. И ведь была возможность после капитуляции вернуться в Россию. Так нет же. Александр Васильевич посчитал это бесчестным по отношению к тысячам русских воинов, оказавшихся в плену. Каков? а вернулся совсем разбитый и больной. Ну какой ты муж, если даже медицинская комиссия признала его полным инвалидом. Боже ты мой, разве о таком счастье мечтала Дарья Федоровна для своей дочери? Напрасно Соня пыталась оправдать мужа. Мама, он все равно не усидел бы дома, когда идет война. Дарья Федоровна оставалась непреклонна. Это дело простое. А вот ты попробуй усидеть дома, не бросать на произвол судьбы жену с ребенком, не трепать им вечную тревогой нервы. Ну, а себе? Ладно уж, я не говорю. Смягчилась она вдруг, выдав тем самым симпатию к зятю. Чудо, как хороши острова в Петербурге. Среди зелени праздничной красной свечой горит храм Иоанна Предтечи. По невке ходят лодки. Соня крепко сжала руку матери. Они гуляли по парку. наслаждаясь первыми теплыми днями. Ветер то и дело доносил невнятное бряканье рояля и голос куплетиста. Неподалеку, возле летнего кафе, выстроили дощатую эстраду. «Как хорошо сейчас в Петербурге, мама», — сказала Соня. «Почему ты не хочешь со мной остаться?» «Не уговаривай», — Дарья Фёдоровна покачала головой. Она не любила столицы. «Сколько суеты! Задыхается город от пыли!» «Благодарим покорно, не надо». «Мой дом в Каменец-Подольском», сказала мать, вздохнула. «Вместе с Федором Васильевичем там прожила. Рядом с ним и в землю лягу». Соня хотела возразить, но мать прибавила. «И кончен разговор». Когда она говорила таким тоном, это означало, что разговор действительно кончен. Показалась ажурная ограда летнего кафе и рядом раскрытые раковины эстрады. Куплетист – Наваливался локтем на роель, за которым сидел заморенный весь красный аккомпаниатор. «Глупый кайзер зубы точит, он России гибель прочит, одного понять не хочет, с богом мы крепки!» «Боже!» — подумала Соня, стискивая зубы. «И здесь тоже. И кругом жуют. И солдаты, и казаки разобьют себя в атаке!» — грозил кайзер куплетист. Убежишь с бесславной драки, потеряв портки. Он вынул из кармана платок, промокнул лицо, пропустил проигрыш невозмутимо, встретился взглядом с аккомпаниатором и, влечаво, ему кивнул. Продолжай. И на море будет худо, перебьем твою посуду, что ни день, то топят судно наши моряки. Официанты виляли между стольками. Соня вдруг преступно захотелось пирожного. Дарья Федоровна первая вошла в кафе, села за столик. Обе женщины молчали. Куплеты иссякли, артисту поднесли водочки за кузочкой. В наступившей тишине слышно стало громкое пение птиц. «Что твой муж пишет?» — спросила вдруг Дарья Федоровна. Соня тотчас ответила. «Нет, давно ничего не получала». «Когда ему писать?» Мать неодобрительно кивнула в сторону куплетиста. «Он вон? Каждый день судно топит?» «Мама», — сказала Соня. Это война. На ней убивают. Так ведь и на улице можно под телегу попасть. Непоследовательно возразила Дарья Федоровна, Чтобы погибнуть, вовсе не надо уезжать так далеко. Она немилостливо глянула на подошедшего официанта и распорядилась. Чаю и кофею. Официант исчез. Соня нахмурилась. «Мама, мне неприятно, что ты так говоришь. По-твоему, выходит, что Саша...» «Твой Саша?» — перебила мать. Вполне мог бы остаться в Питере при штабе. При штабе-то и ордена скорее получают. Зря на Русь глазатый пучишь, скоро пулю в глаз получишь. Ведь на хищника метки, сибирские стрелки, вдруг шумно оживился куплетист. Соня вздрогнула от неожиданности. Сибирским стрелком назывался эсминец, которым командовал сейчас Александр Васильевич.